Глава 1. На мне подвенечное платье, в зале ждут меня коварный Фернандо, корыстолюбивый отец мой и свидетели, которые, однако, скорее окажутся свидетелями смерти моей, нежели обручения. Дождь ходил вокруг свадьбы, точно не приглашенный родственник. Он томстительно принимался окружать лужами крыльцо в расчете на модельную обувь гостей и длинный шлейф невесты, то громко барабанил в высокие ресторанные окна. Вообще он вел себя не по-мужски, напоминал скорее богиню Эриду, которую забыли пригласить на самую громкую свадьбу в греческой мифологии. А кто, собственно, дал дождю мужской пол? Может, это самая Эрида и бродила вокруг пиршества богов и героев в образе дождя, хлестала струями по листьям и ветвям, пока не уронила на свадебный стол яблоко с надписью «Прекраснейший» открыв тем самым длинную предысторию троянской войны. Да и предки славяне считали когда-то, что в дождь не заоблачные хлопцы, а поднебесные девы льют на землю небесное молоко. И действительно, разве может мужчина выполнять такую однообразную, монотонную работу? Некрасивая остроносая девушка огромной неуправляемой копной курчавых волос, сидела за свадебным столом спиной к окну через одного человека от жениха и невесты. В первые минуты застолья она все время поворачивалась боком, будто бы любуясь молодоженами, на самом деле, отворачиваясь от посторонних взглядов, отгораживаясь от них химией. Потом в стекло застучали дождевые капли, и она стала оглядываться назад, словно ожидала появления кого-то со спины. А после ей пришлось отодвигаться от быстро пьяневшего соседа слева, который становился с каждой рюмкой все разговорчивее и разговорчивее. «Ты эта самая свидетельница?» Который уже раз спрашивал мужчина, «У меня вот тоже первая жена, свидетельница Иеговы, а когда со мной жила, была музыкальным педагогом, принесла мне тут брошюру и джемпер в секонд-хенд, а ты Иеговы, а Танька — это моя нынешняя половина, видишь ее? Вон зеленое платье». Ламбаду пляшет. Все ее подарки в мусоропровод. А та ей сестра, сестра. А Танька, волк тамбовский тебе сестра. Танька у меня у... -у, -у. Вон она, зеленая, ламбада. А ты свидетельница? Но я с ней не потому развелся. Не из-за иеговы. Это просто такая судьба. Понимаешь? Судьба.